Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Ричард Руссо. Непосредственный человек. Роман. Перевод с английского "Любовь Сум». Читает Кирилл Рацик. НАТУ И Джудит Особая благодарность за веру в меня За усердный труд и добрый совет Дэвиду Розенталю, Элисон Сэмюэл и Барбаре Руссо. За техническую помощь и или вдохновение Джин Финдлей, Эду Эрвину, Тони Кацу, Грегу и Пегги Джонсон, Кьель Мелинг и Крису Коккинису. Пролог «Приятно иметь их. Собак. Фрэнсис Скотт Фиджеральд, Великий Гэтсби. По правде говоря, я человек нелегкий. Могу иногда быть занимательным, хотя, по моему опыту, большинство людей вовсе не хотят, чтобы их занимали. Утешение. Вот чего они жаждут. К тому же, мои представления о занимательном вполне могут не совпадать с вашими». Я совершенно согласен со всеми теми зрителями, кто идет в кино со словами «я просто хочу развлечься». Такую популистскую позицию мои академические коллеги высмеивают как простецкую, неутонченную, как симптом слабых аналитических и критических способностей. Но я согласен с таким подходом. И я тоже просто хочу развлечься». А тот факт, что меня почти никогда не занимает то, что занимает других людей, которые просто хотят развлечься, не означает, что мы несовместимы философски. Он означает лишь, что нам не стоит ходить в кино вместе. Какой я человек? По мнению тех, кто ближе прочих меня знает, невыносимый. А по словам моих родителей, я и ребенком был невыносимым. Они развелись, когда я учился в средней школе, и чуть ли не единственное, в чем они согласны – что я был невыносимым ребенком. Истории о юном Уильяме Генри Давером младшем и его первой собаке пугающе схожи в фактах, выводах и даже в стиле изложения, независимо от того, кто из них ее рассказывает. Мне было девять лет, принадлежащий университету дом, в котором мы тогда жили, стал уже четвертым на моем веку. Мои родители были академическими кочевниками, отец и тогда, как и сейчас, был оппортунистом, неизменно в авангарде того, что на тот момент считалось в литературной критике трендом и шиком. Тогда, в 50-е, новая критика, самая авторитетная школа в англо-американском литературоведении с 1930-х по 1970-е годы, уже устарела в его глазах. В средний возраст он вступил профессором, Автором нескольких опубликованных книг, и все они считались горячими. Все вызывали оживленную дискуссию на кафедральных вечеринках с коктейлями. Из всех университетских должностей он предпочитал статус приглашенного профессора. Ну, обычно эту вакансию создавали специально для него. И не задерживался на одном месте более чем на год-два. Наверное, потому что трудно оставаться выдающимся среди людей, которые хорошо тебя узнали. Преподаванием он себя не перегружал. Курс максимум два в год. От него требовалось читать и мыслить, писать и публиковать книги, поминая в благодарностях очередной монографии щедрость академического института, обеспечивавшего ему неплохую жизнь. Мою мать, также преподавателя английской литературы, нанимали в паре с отцом. Она получала полную академическую нагрузку, э тем самым несколько уравновешивая его писательство. Мы жили в элегантных старых домах с высокими потолками и сильными сквозняками. Либо в самом кампусе, либо поблизости. Настоящие паркеты, дымные камины. Их зажигали лишь когда мой отец восседал во главе стола, то есть во второй половине дня в пятницу. Просторные комнаты наполнялись заискивающими младшими сотрудниками кафедры и нервозными аспирантами. или вечером в субботу, когда мама готовила торжественный ужин для главы кафедры, декана или заезжего поэта. В любом месте я оставался единственным ребенком и, видимо, очень одиноким, судя по тому, что больше всего на свете я мечтал о собаке. Предсказуемо, родители и слышать об этом не хотели. Возможно, условия проживания в университетских домах включали пункты домашних животных. К тому времени, как мне исполнилось девять, я уже год, а то и два настойчиво требовал собаку. Папа с мамой надеялись, что я перерасту эту мечту. Нужно лишь подождать. Я видел эту надежду в их глазах, и моя решимость лишь возрастала. Желание усиливалось. Что я хочу на Рождество? Собаку. Что я хочу на день рождения? Собаку. Второй сэндвич с ветчиной? Собаку. Огромное удовлетворение доставляли мне затравленные взгляды, которыми родители обменивались в такие моменты. Если уж я не могу получить собаку, то хотя бы их помучить. Так и шла наша совместная жизнь, пока мама не допустила промах. Серьезнейшую ошибку, вызванную отчаянием и эмоциональным истощением. Ей гораздо больше, чем моему отцу требовался счастливый ребенок. Однажды весной, после того, как я особенно жестоко ее донимал, мать усадила меня и сказала, «Знаешь, собаку надо заслужить». Отец, услышав это, поднялся и вышел из комнаты, тем самым угрюмо признав, что мать только что капитулировала. Она вздумала обставить приобретение собаки условиями, Условия будут суровыми, их будет множество, и я не сумею их выполнить, так что если я останусь без собаки, то исключительно по своей собственной вине. Так она рассуждала. И сам факт, что она полагалась на подобный план, доказывает, некоторым людям не следует становиться родителями, и моя мать как раз из таких людей. Я сразу же задействовал собственный план, рассчитанный на то, чтобы извести мать. В отличие от ее плана, мой был прост и без изъянов. Проснувшись утром, я принимался болтать о собаках и, засыпая ночью, продолжал твердить о них. Родители меняли тему разговора, но я возвращал ее в нужное русло. «Кстати, о собаках», — произносил я, — вилка с куском пожаренного матерью мяса замирала у моих губ, и я вновь заводил свою песню. И неважно, говорил ли кто-то перед тем о собаках, теперь мы говорили о них. В библиотеке я каждые две недели брал полдюжины книг о собаках и раскладывал их раскрытыми по всему дому. Я тыкал пальцем в собак, мимо которых мы проходили на улице, в собак на экране телевизора, в журналах, которые выписывала мама. Каждый раз за завтраком или ужином я обсуждал и сравнивал преимущества различных пород. Отец редко прислушивался к моей болтовне, но я подмечал, как твердые основы материнского характера поддаются под соленой, приливной волной моего упорства. И когда счел, что мать вот-вот рухнет, я взял все свои сбережения до последнего цента и купил ослепительный, сверкающий стразами ошейник с поводком, который высмотрел в роскошном зоомагазине на соседней улице. В ту пору, когда мы постоянно говорили о собаках, Я вовсе не был примерным мальчиком. Мне вменено было заслужить собаку, и я без конца уточнял у мамы, как обстоят мои дела, какую часть собаки я уже заработал, однако, боюсь, поведение мое не изменилось ни на йоту. Я не был искверным мальчишкой, просто шумным, приставучим. Мне все время чего-то не хватало. Мистер туда-обратно прозвала меня мама, потому что я вечно входил в комнату и тут же выходил, выбегал во двор и возвращался, открывал холодильник и захлопывал. Генри, делала мне замечание мать, ты где-то оставил включенным свет. Чаще прочего мне требовалась от родителей информация, и я перебивал мать посреди чтения и проверки работ, чтобы получить желаемое. Отец, отчасти и для того, чтобы избежать моих вопросов, Проводил большую часть дня в своем университетском кабинете с книжными полками по всему периметру, присоединяясь к маме и ко мне только за едой. И тогда у нас происходил семейный разговор о собаках. Затем он удалялся в блаженном неведении, так представлялось мне тогда, и мама еще долгое время после его ухода бросала убийственные взгляды на его стул. Но отец утверждал, что заканчивает книгу, над которой в ту пору трудился, И это было достаточное оправдание в глазах женщины, наделенной столь глубоким абстрактным уважением к книгам и любым знаниям, как моя мама. Постепенно она стала понимать, что ведет обреченный бой и ведет его в одиночку. Теперь я знаю, что это была лишь часть горестных открытий о состоянии ее брака, но в тот момент я не чуял в воздухе ничего, кроме надвигавшейся победы. В конце августа, В дни, как говорится, «собачьей жары» она выставила последнее, слабое условие. Окончательное доказательство того, что я заслужил свою собаку. Я смягчился и честно постарался исправить свое поведение. Самое меньшее, что я мог для нее сделать. Вот о чем мама просила меня. Перестать хлопать уличной дверью. Надо сказать, дом, где мы жили, был своего рода акустическим дивом, подобным галерее шепотов в соборе святого Павла. Там приглушенные голоса преодолевают огромное открытое пространство и достигают отчетливые, неизменившиеся другой стороны гигантского купола. В нашем доме, когда уличная дверь захлопывалась, притянутая тугими петлями, и деревянный ее край врезался в дверной косяк, Грохот, подобный выстрелу в гитарный звукосниматель, разносился по дому идеально, с одинаковой силой и ясностью по всем помещениям верхнего и нижнего этажа. В то лето я десятки раз за день выбегал и вбегал через эту дверь, и мама говорила, она живет словно в тире. Иногда ей хотелось, чтобы двери впрямь стреляла и не холостыми. Если я буду придерживать дверь, У меня появится собака. Скоро. Я очень старался и примерно через раз придерживал дверь. Когда же забывал, то возвращался и извинялся, иногда снова забывая при этом придержать дверь. И все же я старался. И это, а также то, что я повсюду носил при себе дорогущий ошейник с поводком, по-видимому, тронуло маму. И в конце недели сокращенного хлопанья дверью в субботу утром Отец куда-то поехал, отказавшись объяснять, куда. И тут я, разумеется, понял. «Какая порода!» — теребил я маму, пока отец не вернулся, но она утверждала, что не знает. «Этим занимается твой отец», — сказала она, и мне показалось, я подметил на ее лице признаки сомнения. Когда он вернулся, я понял, что тревожила мать. Он посадил собаку на заднее сиденье, и когда он подъехал и затормозил у стены дома, я увидел собаку сквозь кухонное окно. Она уткнулась подбородком в спинку заднего сиденья. Думаю, она тоже меня увидела, но никак не отреагировала. Она вроде бы и не заметила, как машина остановилась, как мой отец вышел и сдвинул переднее кресло. Ему пришлось сунуться в машину, ухватить собаку за ошейник и вытащить силой. Когда животное распрямило длинные ревматические ноги и сделало осторожный, шаткий шаг, я понял, что меня перехитрили и предали. Все время, пока мы говорили о собаках, мне мысленно представлялся щенок. Щенок Колли, щенок Бигля, щенок Лабрадора, щенок Овчарки, но нигде в нашем договоре это не было прописано черным по белому. Вот что я теперь понял. Если не щенок, то, по крайней мере, молодой пес. Озорник, полный сил и надежд. Пес, которого можно учить всяким штукам. А этот пес едва мог идти. Он стоял, повесив голову, словно стыдился чего-то. Сделанного давным-давно в щенячестве. И мне показалось, когда отец захлопнул за ним дверь, что по спине пса пробежала дрожь. Это животное, наверное, было когда-то красивым псом. Чистокровный, рыжий, ирландский сеттер, тщательно ухоженный, прекрасно воспитанный. Такую собаку можно спокойно привести в дом, принадлежащий университету. Такой пес не нарушит правила о содержании животных в доме. Такого пса, я сразу же ясно понял, заводят, когда на самом деле не хотят иметь собаку и не хотят слышать про собаку. Принадлежал этот сеттер, как я потом узнал, профессору на пенсии, который на той неделе отправился в дом престарелых, оставив своего любимца сиротой. Сеттер был похож на изображение собаки, или на собаку, позирующую для портрета, выдрессированную так, что и не шелохнется. Отец вместе с собакой вошли в кухню, оба вроде бы нехотя. Отец с большой тщательностью закрыл за собой уличную дверь. Мне бы хотелось думать, что на пути домой его тоже посетило сомнение. Однако я видел, что он намерен блефовать до конца. Мама, сразу же постигшая мое отчаяние, перевела пристальный взгляд с меня на отца. — Что? — спросил он. Мама только головой покачала. Отец посмотрел на меня. Потом снова на нее. Сильная дрожь пробежала по лапам пса. Он вроде хотел прилечь на прохладный линолеум, но забыл, как это делается. Пес тяжело вздохнул, выразив тем самым общие наши чувства. «Хороший пес!» — сказал отец, слишком напористо, обращаясь к моей матери. «Немного напряжен, но чистопородные сеттеры все такие. Они очень нервные». В таких вопросах отец не разбирался. Очевидно, он повторял объяснение, полученное в тот момент, когда он забирал собаку. «Как его зовут?» — спросила мама, видимо, чтобы хоть что-то сказать. Отец забыл спросить. Он проверил, не написано ли имя на ошейника. «Господи!» — пробормотала мать. «Господи! Господи!» «Мы же можем сами его назвать!» Отец понемногу начинал раздражаться. «Полагаю, с этим-то мы справимся?» «А ты как считаешь?» «Можешь назвать его в честь устаревшей школы литературной критики», подбросила идею мама. «Это она», — сказал я, потому что так оно и было. Отца, кажется, несколько ободрило, что я вступил, наконец, в общий разговор. «Что скажешь, Генри?» — обратился он напрямую ко мне. «Как мы его назовем?» Повторное употребление неверного местоимения доконало меня. «Пойду во двор поиграть», — заявил я, — и ринулся к двери, прежде чем кто-либо успел мне возразить. Дверь захлопнулась за мной со всей силы. Эхо выстрела разнеслось громче прежнего. Одним прыжком, слетев с крыльца, я услышал глухой удар в кухне, словно тусклое дальнее эхо произведенного мной шума, и услышал голос отца. «Что за черт?» Я поднялся обратно по ступенькам. На этот раз тихо, собираясь извиниться за дверь, Сквозь сетку двери я увидел, что мама и папа стоят рядом посреди кухни и смотрят на собаку, которая как будто уснула. Отец потыкал ее в бедро носком кожаного цветного мокасина. Он выкопал могилу на заднем дворе, одолжив заступ у соседа. Руки у отца были нежны, они быстро покрылись волдырями. Я предложил помочь, но он лишь зыркнул на меня. Стоя по бедрам в вырытой им яме, он снова покачал головой, все еще отказываясь верить. «Умер», — сказал он, — «не успели мы ему даже имя дать». Я догадывался, что вновь уточнять местоимение не следует, а потому молча стоял там и размышлял над его словами. А отец тем временем вылез из ямы и пошел к заднему крыльцу за мертвой собакой, накрытой старой простыней. Судя по тому, как аккуратно отец подоткнул простыню, ему очень не хотелось дотрагиваться до чего-то мертвого, даже до только что умершего. Он опустил собаку в яму на простыне, однако под конец все же пришлось ее бросить. Когда труп пролетел последний фут, ударился озим и замер, отец глянул на меня и снова покачал головой. Потом взял заступ и оперся на него. прежде чем начал засыпать яму землей. Он как будто ждал от меня каких-то слов, и я сказал «Рыжуха!». Отец сощурился, точно я заговорил на неведомом наречии. «Что?» — переспросил он. «Назовем ее Рыжуха», — пояснил я. За годы после того, как он оставил нас, мой отец сделался еще более знаменитым. Иногда его аттестовывали, если аттестация тут уместное слово, отцом американской литературной теории. Помимо множества ученых книг, он также написал литературные мемуары, вошедшие в шорт-лист крупной премии и знакомящие нас с личностями нескольких известных авторов XX века, ныне покойных. Его фотография часто украшает страницы литературных обзоров. Он прошел через фазу, когда носил под твидовый пиджак свитеры с высоким воротом и золотые цепочки и теперь снимается в застегнутой доверху рубашке при галстуке и пиджаке на фоне застроенного книжными стеллажами университетского кабинета. Но для меня, его сына, Уильям Генри Деверо-старший, наиболее реален в тот момент, когда стоит в загубленных мокасинах из цветной кожи, Опираясь на ручку позаимствованного заступа, смотрит на свои грязные, покрытые волдырями ладони и слушает мое предложение, как назвать издохшего пса. Подозреваю, рытье могилы для нашей собаки стало одним из немногих опытов его жизни, за исключением плотских утех, которые он не черпал с книжной страницы. И когда я предложил назвать мертвую собаку Рыжухой, он посмотрел на меня так, словно я сам только что сошел со страницы Тома, которую он начал читать годы тому назад, и отложил, когда что-то его отвлекло. «Что?» — спросил отец и выпустил из рук заступ. Кончик рукояти грянулся оземь между моих стоп. «Что?» Это нелегкий миг для каждого родителя. Миг, когда вы осознаете, что породили кого-то, кто никогда не будет смотреть на мир вашими глазами, хотя это ваше живое наследие, хотя вы передали ему свое имя.